Сердце стучит. Ну перестань. Нам даже на руку что он не сразу очухался. Отнесем его домой, а заодно познакомимся с остальными его родственниками. Какой тяжелый. Ничего. Когда они уже были близко, парадная дверь дома распахнулась, и на пороге появилась дама слегка за 60. У нее было красивое лицо, однако красота эта казалась усмиренной, домашней, из-за ласкового выражения глаз и собранных в низкий пучок волос. Дима, изучивший всех членов семейки по фотографии, немедленно узнал ту самую курицу Дарью, новоиспеченную вдову, муж которой закончил свой жизненный путь в ванне с водой. Его клиентка Анисия Петровна подозревала, что именно Дарья организовала утопление. Муж унижал ее, постоянно конфликтовал с детьми, ей это надоело, и она внезапно после десятков лет смирения взбунтовалась. Бунт принял криминальную форму и закончился трагически. Априори Дима подозревал всех. Дарья первой попалась ему на глаза, поэтому в его списке подозреваемых она тоже будет стоять первой. Что здесь происходит? «Что с моим сыном?» Но, «Ничего, ничего страшного, успокойтесь, ничего такого, его просто немножко, ну, помяли, а так он в полном порядке» Словно в ответ на его слова, Юрий, которого они опустили на траву возле калитки, застонал, открыл глаза и сел, держась двумя руками за голову Ой. мальчик мой, что случилось?» О, Марина, которая прикидывала как бы побыстрее отсюда смыться, повернула голову и увидела, что по дороге откуда-то из глубины поселка весело трусит распреклятый барон, которого, судя по всему, никто и не думал сажать на цепь или запирать. Не раздумывая ни секунды, она рванула в направлении распахнутой двери, взлетела на крыльцо, забежала внутрь и захлопнула ее за собой. Ну что там, Дарья! В проеме двери, ведущей из холла в комнату, появился невысокий плотный человечек в круглых очках, которые делают мужчин похожими на быстро состарившихся мальчиков. На затылке у него торчал упрямый воробьиный хохолок. «Ой, а вы кто?» «А вы кто?» «Валерий Леопольдович Девель. Вы ко мне?» К вам. Мы там принесли кое-кого. Котят на продажу! Я понял. Входите же, входите. Он столкнул Марину в гостиную, и взору ее открылся длинный накрытый стол, за которым собрались несколько человек. Во главе стола в массивном кресле восседала крохотная старушенция с крючковатым носом и острыми недовольными всем на свете глазками.